До сторожевой башни над крепостью Исмаиля Часовой прокричал предупреждение «Фараон! Подъезжают сторожевые заставы!» Нефер вскочил из-за стола под навесом во внутреннем дворе Где они стояли и обедали и вновь обсуждали предстоящую оборону Он быстро поднялся по лестнице на площадку И прикрыв глаза ладонью посмотрел на восток В ярком желтом свете он различил подъезжающие колесницы своих передовых застав Когда они съехали вниз по берегу Вади Стражники распахнули ворота и впустили их в крепость. «Враг продвигается быстро!» — крикнул Неферу, стоящему высоко на площадке начальник застав. «Молодец воин!» — крикнул ему Нефер и громко приказал трубачу на стене над воротами. «Труби к оружию!» Бараний рог зазвучал над равниной, и все войско, стоявшее лагерем на дне длинной и широкой вади, пришло в движение. Голос рога был услышан и подхвачен и полетел от отряда к отряду по всему войску. Из шатров и из-под навесов выбегали солдаты, хватали оружие и спешили присоединиться к своим отрядам. Скоро колонны солдат и колесниц двигались вперед на подготовленные позиции. Таитов забрался на высокую площадку, и Нефер улыбнулся ему. «Итак, даже лишенный воды Нак не повернул назад». «Мы не думали, что он повернет». — тихо проговорил Таита. Горизонт на востоке начал темнеть, как если бы преждевременно надвинулась ночь. Широкая полоса пыли, поднятая надвигающимся вражеским войском, клубилась, как грозовая туча. До конца дня еще много времени. Нефер поглядел на безжалостное солнце. — Хватит, чтобы решить исход битвы до ночи. Лошади Нагов в течение трех дней пили мало, и их, должно быть, просто гнали, если они настигли нас так скоро. Он знает, что должен победить и достичь колодцев в этот день, или следующий день для него не наступит. — Ты поедешь, чтобы встретить его вместе со мной, отец? — спросил Нефер, повязывая портупею, поданную ему слугой. — Нет! — Таита поднял левую руку. На втором пальце блестело золотое кольцо, украшенное огромным рубином цвета голубиной крови. Когда солнечный свет попал на камень, и он заискрился, Нефер узнал в нем тот талисман, который Нак снял с собственного пальца и дал Таити в фивах много лет назад, полагая, что маг убил для него молодого фараона. Нефер понял, что этот талисман почти такой же мощный, каким был бы локон волос Нага, кусочек его высушенного кала или обрезки ногтей. Я буду наблюдать за сражением отсюда. Возможно, собственными слабыми силами я смогу помочь тебе больше, чем если бы поднял копье или натянул лук. Нефер улыбнулся. «Твое оружие острее летит, точнее, чем любое из того, что я когда-либо держал в руке». Пусть тебя любит и защитит город, отец. Они смотрели, как батальоны лучников и пращников выходят из вади, чтобы занять позиции за стенами. Ряды двигались целенаправленно и устремленно, потому что каждый солдат знал, что ему следовало делать, и отработал этот маневр много раз. Когда последний из них скрылся в засаде, поле показалось опустевшим. Туча пыли, сопровождавшая приближавшееся войско Нага, была уже меньше, чем в лиге от них, когда, наконец, Нефер обнял Таиту и спустился по лестнице. Когда он проходил через ворота крепости, плотно стоящих отрядах колесниц раздался рев. Когда он шел вдоль их рядов, то находил взглядом своих военачальников и сотников и кричал им «Смелее, Хилта! Сделай это еще раз для меня, Шабака!» «Сегодня вечером мы выпьем победную чашу вместе сока!» Мерен держал в руке поводья Дов и Круса, когда фараон прыгнул на площадку колесницы. Нефер взял у него поводья и Дов, узнав его руку, заржала и оглянулась на него огромными блестящими глазами с длинными темными ресницами. Крус выгнул шею и ударил в землю передним копытом. Нефер высоко поднял правый кулак, и приказал «Марш, вперед!» Бараний Рог дал сигнал к началу движения, и фараон повел колесницу вперед, а другие двинулись за ним ряд за рядом. Они величественной процессии двигались между низкими стенами, из-за которых не показался ни один лучник на открытую равнину. Нефер дал следующий сигнал рукой, и строй развернулся, Колесо к колесу, передний ряд ехал вперед, чтобы встретить огромную тучу пыли, катившуюся к ним. На месте, отмеченном камнями, за недели до этого, Нефер остановил свой головной отряд и дал лошадям отдохнуть, а сам тем временем смотрел на приближающегося врага. Теперь там, где над серой пустыней поднимались серовато-коричневые тучи пыли, он видел в горячем воздухе линию темных пятен и бесчисленные покачивающиеся вспышки отраженного от металла света. Они приближались, и колесницы в переднем ряду войска Нагов в жарком мареве колыхались и меняли форму, будто головастики в глубине пруда. Затем их очертания обрели четкость и устойчивость, и он разглядел лошадей, и на колесницах солдат в доспехах. Мерин пробормотал. Хвала милосердному гору. Кажется, он бросил в атаку все свои колесницы. Он не оставил дополнительных колесниц в запасе. Должно быть, они отчаянно нуждаются в воде. Его единственный шанс выжить в том, чтобы лобовой атакой пробиться сквозь наши ряды, и Прорваться к колодцам Ближе и ближе подъезжало Войско врага И вот они уже различали лица воинов В переднем ряду И по флагам и флажкам Могли определить каждый отряд И узнавали командиров В двухстах шагах от них Могущественное воинство остановилось Глубокая тишина Опустилась На замеревшую пустыню Нарушаемая только Беспокойным шепотом ветра Пыль осела, будто упавший занавес, и стали четко видны все части обоих войск. Из центра вражеского строя выехала одна колесница. Хотя пыль покрывала отделку колесницы, золотой лист блестел сквозь нее, и царский флаг трепетал над головой ездока. Наг остановился менее чем в ста шагах от переднего ряда колесниц. И Нефер разглядел под синей военной короной его холодное красивое лицо. «Приветствую тебя, Нефер Сети! Щенок пса, которого я убил собственной рукой!» — крикнул Нак своим звучным голосом. Нефер напрягся, услышав, как он так открыто признался в цареубийстве. «На моей голове корона!» которую я снял с Тамоса, когда он умирал. «В моей руке!» — он поднял могучий синий меч. «Меч, который я взял из его трусливой руки!» «Хочешь забрать его у меня, щенок?» Нефер почувствовал, как его держащие поводья руки задрожали, и гнев красным облаком заслал ему глаза. — Спокойно, — прошептал рядом Мерин, — не позволяй ему рассердить тебя. Огромным усилием Нефер сдвинул в сторону занавесть гнева. Ему удалось сохранить лицо безучастным, но голос прозвенел, как удар металла о камень. — Приготовиться! — и он высоко поднял меч. Наг беззвучно засмеялся. Развернул колесницу и поехал на свое место в центре противоположного строя. «Марш! Вперед!» — Нак поднял синий меч. Его передние ряды стали набирать скорость, катясь к рядам войска Нефера. Галопом В атаку!» Они устремились вперед плотными рядами. Нефер стоял на месте, позволяя им приближаться. Насмешки Нага все еще звенели в его ушах, и его так и подмывало забыть свой хорошо разработанный план и ринуться вперед, чтобы встретиться с Нагом лицом к лицу и пронзить мечом сердца предателя. Огромным усилием он отогнал это искушение и поднял меч. Он описал им над головой три блестящие дуги, его легионы ответили немедленно. Они повернули назад, как если бы ими управлял единый разум, будто стая птиц, меняющая направление в быстром полете, или косяк рыб, уплывающих от нападающей баракуды, и помчались прочь по равнине той же дорогой, какой приехали. Передний ряд колесниц Нага. Приготовился к бою, но не встретил сопротивления, и как человек, споткнувшийся на пороге, которого не было, потеряли скорость. К тому времени, как они оправились, Нефер оторвался от них еще на сотню шагов. Теперь его войско постепенно меняло боевой порядок и перестраивалось из широкого строя в колонну по четыре. Нак мчался вслед за ними, но через триста шагов его фланги натолкнулись на низкую каменную стену, которая шла наискосок перед их рядами. Теперь они не могли остановиться, поэтому поворачивали левее и правее в сторону собственного центра. Будто струи широкой реки, внезапно вошедшие в устье узкого скалистого ущелья, их прижимало друг к другу. Колесо налетало на колесо, и упряжки лошадей были вынуждены уступать друг другу дорогу. Атака дрогнула и замедлилась. Колесницы и лошади сбились в плотную массу. В этот роковой миг над полем заревели бараньи рога, и по этому сигналу из-за стен по обе стороны поднялись головы и плечи лучников и прачников. Стрелы были уже положены на тетивы. И теперь лучники натягивали короткие изогнутые луки. Они быстро прицеливались, тщательно выбирая цели. Первый залп всегда был самым впечатляющим. Прачники. Закрутили прощами над головой, держа их двумя руками, чтобы удерживать вес обожженных глиняных шаров». В кожаных мешочках на концах длинных ремней Те жужжали в воздухе, набирая страшную скорость Передовые отряды НАГА оказались глубоко в воронке между стенами Когда трубы запели снова и лучники дали единый общий залп Им было приказано целиться в лошадей и во вражеских командиров Стрелы полетели в воздух почти не слышно Только тихо шуршало оперение Но расстояние было небольшое И удар наконечников в живую плоть прозвучал подобно шуму, произведенному горстью гравия, брошенного в береговую грязь. Первый ряд войска Нага был сражен. И когда лошади пали, колесницы громоздились на их телах, наезжали неуправляемые на каменные стены с обеих сторон или опрокидывались и перекатывались. Затем прачники с ужасающей точностью выпустили свои снаряды. Твердые шары из обожженной глины были размером со зрелый гранат, но тяжелые, как слоновая кость. Они могли разбить череп человека или лошадь, сломать ногу или ребра, будто сухие палки. С глухим стуком они ударили по следующему ряду наступающих колесниц, и произведенное ими опустошение было ужасно. Колесницы, следовавшие за ними, не могли остановиться и врезались в завалы впереди. Корпуса колесниц трещали и ломались, как трещат зеленые ветви в пылающем лесном пожаре. Некоторые длинные дышло, раскалывались и смертоносные обломки протыкали лошадей, тянувших их. Колеса ломались и срывались с сосей. Солдат выбрасывал из колесницы, и их затаптывали обезумевшие, вставшие на дыбы и молотящие копытами воздух лошади.